Как привести в движение умные мышцы? «Никакого спорта», — говорит внутренний лентяй. Говорят, что Уинстон Черчилль на вопрос журналиста о том, в чем секрет его долголетия, ответил так. «No sports, only whiskey». Действительно ли это высказывание принадлежит британскому премьер-министру, вопрос спорный. Однако его биография показывает, что это в любом случае всего лишь шутка потому что Черчилль никогда не выглядел сторонником малоподвижного образа жизни, ведь в свои ранние годы он был фехтовальщиком, стрелком, пловцом, наездником и игроком в пола. Кроме того, в 70 лет он принимал участие в охоте на лис. И вот Черчилль, который умер в 1965 году в возрасте 91 года, запомнился поколением своим оправданием неспортивного поведения. «Спорт переоценен. Хороший бурбон важнее». Сегодня уже никто не сомневается, что спорт способствует укреплению здоровья. Но иногда также подчеркивают, что спорт непосредственно связан с риском получения травмы. Статистику несчастных случаев возглавляют такие виды спорта, как футбол и лыжи. И порой экономисты из области здравоохранения утверждают, что повышенный риск несчастных случаев сводит на нет преимущества движения. Так значит, лучше спокойно сидеть на диване, но зато избежать переломов или других серьезных травм, Неужели с точки зрения экономики это и правда дешевле? Модельные расчеты показывают, что повышение спортивной активности населения также влечет за собой увеличение количества травм. Но, во-первых, это зависит от вида спорта. Кататься на лыжах по крутому склону рискованнее, чем по плоскому ландшафту. И, во-вторых, аргумент о том, что риск получения травм увеличивается, если больше двигаться, это типичный аргумент домоседа-лежебоки. Постоянные отговорки. Немецкий спортивный психолог Йенс Клейнард даёт простой ответ на вопрос, почему людям часто так трудно мотивировать себя к занятиям спортом, даже если они хорошо осведомлены о его пользе для здоровья, потому что многие люди просто не любят напрягаться. Но можно ли мотивировать себя больше двигаться? И если да, то как? Спортивные психологи, такие как Клейнард, знают одну хитрость – Искусство самомотивации состоит в том, чтобы перехитрить себя и поймать внутреннего лентяя в ловушку. Психологи Хайнц Хекхаузен и Петер Гольвицер разработали модель Рубикон, с помощью которой можно улучшить самомотивацию. В чем состоит хитрость? Планирование и еще раз планирование до мельчайших деталей. Следует продумывать буквально все: Какую выбрать сумку или рюкзак для транспортировки спортивного снаряжения? Как его упаковывать? На какие календарные даты назначить занятия? Где именно и как долго бегать или ходить? Какие упражнения включить в силовую тренировку? Из практики доктора Штиплера. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Чтобы достичь цели, требуется приложить определённые усилия. Силовые тренировки и движения в правильной дозировке не имеют побочных эффектов и не нагружают ни желудок, ни печень, ни почки. Метаболизм улучшается, а органы получают пользу от терапии. Чем конкретнее будут ваши планы, тем легче будет перейти Рубикон. Причем вы сами лучше всех знаете, где можете потерпеть неудачу. И именно в эти больные места нужно ткнуть своим планирующим пальцем. Расскажите о своих намерениях другу или подруге, с которыми вы действительно близки. Тому, кто выполнил эту подготовительную работу настолько точно, насколько возможно, и теперь имеет конкретный план действий, будет легче преодолевать мотивационные кризисы. Существует высокая вероятность, что они могут случиться в первые 3-6 месяцев. Но когда вы перейдёте Рубикон и более или менее научитесь самодисциплине, тогда можно развивать так называемую интринсивную мотивацию. Этот термин означает не что иное, как убеждение себя в том, что движение мышц может доставлять удовольствие. Когда снова начинаешь чувствовать тело, любуешься природой, вдыхая прохладный утренний воздух, такой свежий после дождя, появляется возможность начать совершенно сознательно наслаждаться тем, чем занимаешься в данный момент. Тот, кто в свое время научился любить движение, будет с радостью возвращаться к своей программе даже после временных простоев. Такая внутренняя мотивация превосходит экстенсивную мотивацию — Когда в движении видишь просто средство для достижения цели и дисциплинированно выполняешь свои упражнения для улучшения здоровья или потому что хочешь сбросить несколько килограммов. К сожалению, экстенсивная мотивация – находка для внутреннего лентяя. Можно отложить в сторону гантели и палки для скандинавской ходьбы и вернуться к старому доброму дивану. К счастью, радости движения можно заново научиться. Работа с внутренними образами считается чрезвычайно успешной мотивационной стратегией. Например, профессиональные спортсмены, которые годами тренируются, чтобы завоевать медаль, мотивируют себя, представляя, что эта медаль уже у них в руках. С точки зрения физиологии мозга при таком представлении происходят процессы, подобные тем, которые могут иметь место при реальном награждении. Мозг выделяет сигнальные вещества, которые поднимают настроение и улучшают самочувствие. Точно так же, Каждый спортсмен-любитель или тот, кто просто хочет двигаться, могут мотивировать себя внутренними образами. Занимаясь бегами, ходьбой в домашних условиях, можно воображать себе горы, долины и тропинки, чувствуя, как от гимнастических упражнений мышцы разогреваются, а дыхание во время продолжительного бега высвобождается. В принципе, можно делать все, что угодно, главное, чтобы в области живота появилось приятное ощущение тепла, которое мотивирует пересекать Рубикон снова и снова. Вместе с повторяющимися движениями мышц возвращаются и воспоминания о том, насколько приятно было двигаться. В сущности, речь идет о создании образов, которые вызывают в памяти позитивные моменты движения. К сожалению, людям, которые провели всю свою жизнь лежа на диване, это дается гораздо тяжелее. Их внутренний резервуар положительных воспоминаний о движении зачастую оказывается абсолютно пуст, или, возможно, позитивные переживания остались в очень далеком прошлом. Людям, которые хотя бы раз занимались спортом и фитнесом, просто ради удовольствия, тренироваться проще. Они могут вызывать воспоминания и эмоции, которые покажут им, что движение может представлять собой нечто приятное. Чем больше таких положительных эмоций будет связано с движением, тем больше появится интенсивной мотивации, которая отодвигает на задний план экстренсивные поводы двигаться. Прежде всего, полезно было бы вспомнить любимые движения, которые знакомы еще с молодости – Практика показывает, что пожилые люди гораздо охотнее выполняют программы упражнений, когда имеют возможность обратиться к позитивному опыту движения из своей молодости. Есть надежда, что со временем деятельность, приучающая к дисциплине, превратится в полное радости времяпрепровождения.